эту мы, может быть, и найдем, но разве это будет выходом из пещеры? Она так заведет в такие катакомбы. Ведь река начинается с маленьких ручейков. Он опять уронил голову на грудь. Но Саша подошел к нему вплотную и быстро, словно боясь потерять какую-то важную мысль, заговорил. Нет, Петр Ильич, это не так. Вспомните, ведь вы говорили, что подземная река прорвала стену, отделявшую ее от Ваи. Ну и что? Так этот прорыв должен быть где-то выше. Понимаете, выше, иначе здесь до сих пор была бы вода. Ведь река текла в ту сторону, откуда мы пришли, текла через пещеру, а теперь здесь сухо. Значит, она прорвала стену, не доходя до пещеры. С минуту Петр Ильич как будто старался уяснить смысл сказанного, потом стремительно вскочил на ноги. «В самом деле, мы все время поднимались вверх. Как я об этом не подумал? Конечно, прорыв должен быть выше пещеры. И если он не завален?» Он быстро схватил фонарь и направился вдоль черной стены, внимательно осматривая каждую впадину. Саша едва поспевал за ним. Луч света выхватывал из темноты все новые и новые участки пещеры. Вот и знакомый каменный трон. Огромная чаша жертвенника. Черный идол, поднимающийся над ней. Саша направил луч фонаря к верху. Идол все так же смотрел на них с высоты своего огромного роста. И теперь с одним глазом был страшнее, чем прежде. Они двинулись дальше, метр за метр осматривая черные своды пещеры. Но никакого прохода или хотя бы маленькой узкой щели не было видно в этих мрачных стенах. Движения Петра Ильича замедлились теперь он еле переставлял ноги, тщательно обшаривая каждую впадину и выступ. Время от времени освещал фонарем и потолок пещеры, но и там не было видно никакого отверстия. Наконец, луч света уперся в груду наваленных камней. Они обошли весь грот и снова подошли к обвалу. Петр Ильич разразился проклятиями и силой, дернув ворот, душивший его рубахи, тяжело опустился на землю. Саша сел неподалеку от него. Смертельная тоска сжала его сердце. Ему вдруг захотелось броситься на эти черные стены, бить в них кулаками и кричать, взывать о помощи. Но это продолжалось лишь несколько мгновений. Вскоре он поднялся и вновь принялся осматривать стены пещеры. Должен же где-то быть из нее второй выход. Непременно должен быть. Саша снова и снова обдумывал то, что сказал ему геолог о подземной реке. Если он прав, то туннель, который привел их сюда, проделан водой то должна же она была откуда-то вливаться в это подземелье. А может быть, может быть, создатели склепа заделали второе отверстие. Он схватил молоток и начал тщательно выстукивать стены подземелья. Долгое время это не давало никакого результата. И вдруг неподалеку от страшного идола, когда мальчик потерял уже всякую надежду, его молоток вонзился во что-то вязкое и рыхлое. Он нагнулся к стене и чуть не вскрикнул от радости. Под толстым слоем сажи и ясно виднелось сухое, истлевшее дерево. У Саши перехватило дыхание. С минуту он лихорадочно ощупывал руками огромные, плотно сдвинутые бревна, а потом, как одержимый, принялся бить по ним молотком, и ветхое дерево не выдержало. После нескольких ударов молоток Саши провалился в большое зияющее отверстие. Мальчик сунул в него руку, и она не встретила препятствия. Тогда изо всех сил ударил сапогом по гнилому бревну. Толстая лисина слабо ухнула и медленно повалилась к его ногам. Луч фонарика затерялся во мраке, узкого длинного туннеля. И тогда Саша крикнул, крикнул громко во весь голос, впервые нарушив тишину подземного кладбища. «Петр Ильич, сюда! Здесь выход!» Через несколько минут они двигались по тесному, извилистому коридору. Он казался бесконечным. Луч фонарика то скользил по гладким каменным стенам, то терялся во мраке длинного подземелья. Глаза Саши до боли впивались в темноту. Все в нем напряглось до предела. Дыхание перехватывало от страха и надежды. Неужели и этот проход окажется закрытым? Неужели и он упрется в завал? Он пошел еще быстрее. Поворот, снова поворот, крутой подъем, еще поворот. И вдруг сердце мальчика сжалось от радостного предчувствия. Он замедлил шаги и погасил фонарь. «Петр Ильич, погасите свой фонарик!» Они остановились и посмотрели вперед. «Кажется, свет!» С минуту они молча стояли, боясь поверить своей догадке. Наконец Саша прошептал. «Выход!» И бросился вперед. Вскоре фонари были уже не нужны. С каждым поворотом становилось все светлее и светлее. Вот уже ясно обозначились стены туннеля. Потом стал виден покрытый песком пол. И вдруг нестерпимо яркий свет ударил им в глаза. Саша невольно зажмурился. А когда снова разомкнул веки, то увидел перед собой большую узкую щель в верхней части ее, «Бездонное синее небо». Мальчик подскочил к отверстию и глянул вниз. Он был уверен, что увидит Ваю. Но внизу была не река, а большой овраг, по дну которого бежал многоводный ручей. «Петр Ильич, смотрите, где живая. Вая?» Геолог подошел к отверстию. «Вая? Она, видимо, осталась левее. Это ее приток». Он обвел глазами высокие каменистые склоны оврага. А вот и наша подземная река. Где? Петр Лич вытянул вперед руку. Вон там, видишь, большой камень, у которого примостилась кривая лиственница. Саша посмотрел в указанном направлении. Там, возле сполшей сверху глыбы из земли, вырвался мощный поток. Стремительным каскадом низвергался он вниз, дробясь о камни, усеившие нижнюю часть склона. «Вот оно что!» – протянул Петр Лич, осматриваясь по сторонам. «А враг перерезал подземный поток. Теперь понятно, почему высохли эти лабиринты». Но Саша его уже не слушал. Он видел перед собой воду, только воду. Можно ли было сейчас думать о чем-нибудь другом? Он прыгнул вниз, и, не обращая внимания на крутизну склона, на боль в ноге, на острые камни, катящиеся из-под сапог, помчался к ручью, который так заманчиво искрился на солнце. Вода! Что может сравниться с водой для человека, который более суток страдал от жажды? Саша с разбегу бросился животом на землю И припал губами к шумящему потоку. Первые минуты он не замечал ничего. Пил, фыркал, как молодой же ребенок, и снова пил. Но когда острая жажда прошла, он вдруг увидел свое отражение в ручье и чуть не вскрикнул. Лицо его было совершенно черным. Он провел рукой по щеке и обернулся к подходящему Петру Ильичу. Тот тоже торопился к воде и не обращал внимания на Сашу. Зато Саша не мог отвести теперь от него удивленных глаз. С минуту он молча рассматривал своего спутника, а потом разразился таким хохотом, что Петр Ильич испуганно попятился от него в сторону. Лицо геолога было черным от сажи. Черными были и его руки, куртка, воротник рубашки. Черными были даже очки, которые он усиленно протирал обеими руками, стараясь понять, что так развеселило Сашу. Но вскоре ему стало ясно, в чем дело, и он залился веселым смехом. А Саша повалился на землю и, положив руки под голову, стал смотреть на облака. И никогда еще небо не казалось ему таким глубоким и синим, а воздух таким чистым и прозрачным. Солнце же так приятно щекотало его горячими лучами. Ветерок так ласково теребил его спутанные, давно нечесанные волосы. Ручей так весело напевал ему свою бесконечную песенку, что Саша медленно прикрыл глаза и подумал. «Как много говорят и пишут о счастье! Как много спорят о том, что нужно человеку для счастья!» А ведь высшее счастье – просто жить на земле. Тем временем Петр Ильич напился и, немного смыв с лица сажу, подошел к Саше. «Чего же ты разлегся? Бежим скорее к реке. Не растащили бы там звери наши продукты. Я просто умираю с голоду». Саша поднялся. Теперь, когда прошло чувство жажды и спало нервное напряжение, не покидавшее его в пещере, Он тоже почувствовал нестерпимый голод. Они быстро пошли вниз по ручью. Долина его постепенно расширялась, склоны становились положе, а сам ручей шире и спокойнее. Но идти было трудно. Дно долины было сплошь завалено камнями. Русло ручья словно нарочно прижималось то к одному ее склону, то к другому, а перебираться через него стало не так-то просто – Но разве это можно было сравнить с пещерой? Саша невольно оглянулся назад и вдруг вспомнил. Петр Ильич, я не совсем понял, как это овраг перерезал подземный поток. А помнишь большой источник на другой стороне врага под лиственницей? Ну да. Так вот, место выхода этого источника и та щель, из которой мы выбрались, когда-то соединялись подземным туннелем. Представь себе, что между ними проложена труба, а весь этот овраг заполнен землей. Так вот и было, когда вода текла через пещеру. Наш ручей тогда был много выше потока, но постепенно он все больше углублялся в берег Ваи. Тальвик оврага пускался все ниже и, наконец, достиг подземной реки. И она вырвалась на волю. «Да». Поток свернул со своего пути и потек по оврагу, а его прежнее русло, по которому мы с тобой странствовали под землей, пересохло, но овраг продолжал углубляться, и постепенно место выхода потока оказалось выше тальвига оврага, как и входы в туннель, идущий к пещере. «А как же тот другой вход, по которому мы забрались в пещеру?» «Там произошло то же самое». Но уже не овраг, а Вая перерезала русло потока. Да вон, кстати, я она сама. Саша живо посмотрел вперед и увидел широкую гладь реки, и какой же родной и близкой показалась она Саше! На миг у него затуманились глаза и запершила в горле. Вая! Прошептал он чуть слышно, вот мы и вернулись к тебе! И река улыбнулась ему всей сверкающей ширию, а в шуме ее вод Саши послышались даже дружеские приветливые нотки. Все их имущество оказалось в целости и сохранности. Утолив голод и смыв жирную сажу, они раскинули палатку и, смазав лицо и руки рупидином, повалились на спальные мешки. Теперь можно было отдохнуть. Саша закрыл глаза и с удовольствием вытянул ноги. Через минуту он уже засыпал, но его окликнул Петр Ильич. «Саша, что? Ты не спишь еще?» «Нет, а что?» Петр Ильич немного помолчал, а потом заговорил каким-то странным, словно простуженным голосом. «Видишь ли... В общем...» Ты извини меня, там, в пещере. Я не совсем вежливо говорил с тобой. Сам понимаешь, какое у меня было состояние. — Что вы, Петр Ильич! — перебил его Саша. — Я уже и забыл все это. — Так ты не сердишься на меня? — Нет, нисколько. Петр Ильич повернулся на бок, И вскоре в палатке раздался его свистящий хропоток. Но Саше уже не спалось. «Какой нелепый обычай просить прощения!» — думал он, глядя на спящего геолога. Извинился и словно гора с плеч. Но разве это что-нибудь меняет? И разве дело в тех выражениях, какие он допустил в пещере? Просто он стал самим собой» а теперь извиняется. На другой день они поднялись рано. Над рекой еще клубился туман, а трава была почти белой от обильной утренней росы. С воды тянуло холодком. Солнце скрывалось еще где-то над лесом, и лишь отдельные лучи его смело прорывались сквозь высокую стену деревьев. Саша в нерешительности остановился перед темной дымящейся водой. Прыгать в нее было страшновато. С минуты он потоптался на мокрой траве и решил было уже отложить на сегодня купание, но тут же вспомнил насмешливые глаза Андрея Ивановича и, громко ухнув, бросился в воду. Речная прохлада смыла последние следы слабостей, оставшиеся от подземных злоключений. Они казались уже чем-то вроде недавнего жуткого сна. Но когда Саша начал надевать брюки, его рука натолкнулась на что-то твердое. Он сунул руку в карман и даже вздрогнул от внезапно нахлынувших воспоминаний. Рука его нащупала камень, вынутый геологом из глазницы черного идола. Саша раскрыл ладонь и невольно вскрикнул от удивления. «Камень был зеленым!» Что же это могло значить? Он отчетливо помнил, что глаза идола горели фиолетово-красным огнем. Таким же фиолетово-красным был этот камень и в руке Саши, когда Петр Ильич вынул его из глазницы идола. Может быть, это совсем другой камень? Но нет. Саша отчетливо помнил, что именно такую форму, небольшой, шестилепестковой розы имел загадочный кристалл. Однако там, в пещере, при свете фонарика, он был зловеще красным. А теперь в лучах восходящего солнца сверкал всеми своими гранями совершенно прозрачный камень, удивительно нежного, изумрудно зеленого цвета. Саша быстро оделся и помчался к палатке. Петр Ильич уже раскрывал банки с консервами, весело насвистывая мотив какой-то знакомой песенки. Саша подал ему камень. «Петр Ильич, смотрите, глаз-то идола позеленел!» Но Петра Ильича это нисколько не удивило. Он отложил в сторону нож, неторопливо вытер руки и только после этого взял у Саши зеленую розочку. «Так и должно быть!» Я еще в пещере догадался, что это Александрит. Но почему же он так позеленел, этот Александрит? Ведь он был красным. Или он так меняет окраску, как и синий вивианит? Петр Ильич усмехнулся. Здесь дело посложней. Иди-ка сюда. Он нырнул в палатку и, раскрыв свой спальный мешок, сунул туда руку с Александритом. «А теперь возьми фонарь и освети его». Саша недоуменно пожал плечами, но послушно взял фонарь и, направив луч света в отверстие мешка, заглянул туда сам. «Но как же это так?» – воскликнул он, поднимая голову. «Таинственный камень опять горел ярким фиолетово-красным огнем, точно так же, как горел он в глазнице черного идола». Петр Ильич улыбнулся. «Здорово!» «Ох и здорово!» – воскликнул Саша. Это и отличает Александрит от других разновидностей хризоберила. Недаром он является драгоценным камнем первого класса. Когда-то за него платили бешеные деньги. Но не только краской ценится Александрит. Все хризоберилы обладают громадной твердостью. По твердости этот минерал уступает только корунду и алмазу. Даже топаз имеет меньшую твердость, чем хризоберил. Но это еще не все. Петр Ильич вышел из палатки и снова взялся за консервы. В состав хризоберилла входит металл бериллий, обладающий чрезвычайно ценными свойствами – Достаточно сказать, что он в пять раз легче меди и в то же время отличается исключительно высокой прочностью и довольно большой тугоплавкостью. Главная же его ценность заключается в громадной теплопоглощающей способности. Каждый килограмм берилле способен вобрать в себя в 15 раз больше тепла, чем такой тугоплавкий металл, как, например, платина. Вот почему этот элемент является наиболее возможным материалом для корпусов и теплопоглощающих экранов космических кораблей. «Космических кораблей?» – воскликнул Саша, бросая ложку и снова протягивая руку к Александриту. «Вот здорово!» Чудесный камень, только что горевший фиолетово-красным огнем, а затем вновь вспыхнувший ярким зеленым пламенем, приобрел вдруг для него совершенно иной смысл. И перед глазами мальчика была уже не глухая тайга, а обширная, залитая огнями поле космодрома, на котором высилась сверкающая громада ракеты. Космический корабль Саши готов ринуться навстречу звездам. Последние секунды остались до старта гигантского звездолета. В едином вздохе замерли тысячи людей – В едином порыве устремились их глаза к освещенным иллюминаторам корабля. В едином восторге забились сердца, переполненные гордостью за смелых сынов Земли, отправляющихся в бескрайние просторы космоса. Последние секунды, последний взгляд на огни родной планеты, и он решительно подходит к пульту управления. Прощай, Земля! Теперь глаза его устремлены туда, где горит... «Далекая зеленая звезда. Туда, куда помчит его могучий космический корабль». Саша мечтательно улыбнулся. Эта картина вставала перед ним уже много раз, но сегодня он впервые словно прикоснулся к своей заветной дерзкой мечте. Ведь в руках его был камень, содержащий крупицу металла, который, быть может, очень скоро понесет людей к звездам. Но Петр Ильич вернул его на землю. «И чего это ты ложку-то бросил?» – спросил он размечтавшегося мальчика. «Мы не в гостях. Быстрее поворачивайся». Саша послушно взял ложку. «А этот хризоберил, он всегда встречается в виде таких красивых кристаллов?» – спросил он. «Да, это его обычная форма нахождения в природе, но это не кристалл. Как не кристалл? Что же это такое? Это так называемый тройник – закономерное срастание трех кристаллов. Видишь ли, в чем дело? Кристаллы хризоберила имеют форму уплощенных табличек, несколько вытянутых в одном направлении. Но при образовании они, как правило, срастаются по три, вернее, прорастают друг через друга, образуя такие вот шестилепестковые розочки – И часто они встречаются. Нет, к сожалению, Хризоберил минерал очень редкий, поэтому сырьем для получения берилья служат другие бериллиевые минералы. Но мы с тобой заболтали, Саша, солнце смотри уже так высоко. Да и дай скорее, и убери посуду. Мы уж и так засиделись на этой стоянке. Вскоре они снова взялись за шесты. Солнце поднялось уже над лесом но на воде было по-прежнему прохладно. Туман почти рассеялся. Река заискрилась миллионами золотистых огней. Живительная свежесть утра, казалось, проникала в каждую клеточку тела, делая его легким, гибким и сильным. А чистый утренний воздух будто звенел при каждом взмахе тяжелого шеста. Плод шел быстро. Руки Саши двигались, в точном стремительном ритме. Все в нем будто пело. Он забыл обо всем на свете. Он видел лишь сверкающие росой берега и спокойную гладь реки. Мысли его были светлыми и радостными, а в голове невольно рождались стройные рифмы. И когда эти рифмы сложились в звучные поющие стихи, Саша отложил шест, вынул из кармана небольшую тетрадку и стал быстро заносить их на бумагу. И вот уже на страницах тетради встало яркое солнце, и заклубился седой туман, и вспыхнула огнями таежная река, и зазвенел упругий утренний воздух. Но что это? Какая-то тень упала вдруг на быстрые строки. И в то же мгновение Саша почувствовал, что ему смотрят через плечо. Он быстро захлопнул тетрадь, но поздно. «Да ты, оказывается, и стихи пишешь», – протянул Петр Ильич. Саша покраснел. «Нет, это просто так». Он никому не показывал своих стихов. О них не знали ни в школе, ни дома. Только Андрею Ивановичу дал он однажды почитать кое-что. И то лишь после того, как тот сам познакомил его со стихами своей юности – Петру Ильичу он никогда бы не показал этой тетради. Саша знал, что тот будет смеяться над ним. Но если раньше Саша прислушивался к замечаниям аспиранта, то теперь многое изменилось, и смех Петра Ильича не только смутил его, но и вызвал в нем бурный протест. «А если бы даже это были стихии?» — сказал он, глядя прямо в глаза аспиранту. «Что в этом смешного?» «Да это же чепуха! Понимаешь? Чепуха! Какой геолог занимается такой мутью?» Саша хотел было возразить, сославшись на Андрея Ивановича, но внезапный сильный толчок сбил его с ног и повалил на груду мешков и ящиков, сложенных на середине плота. Саша невольно чертыхнулся и, встав на ноги, огляделся по сторонам. Прямо у его ног, Отчаянно барахтался Петр Ильич, запутавшийся в ремнях рюкзаков. Плод стоял неподвижно. Рядом тянулась длинная песчаная коса. За ней зеленела громада левого берега. Крутой склон его обрывался здесь почти к самой воде и быстро порос молодым ельником. Противоположный берег был напротив, низким и пологим. Небольшая пойменная терраса словно отодвигала коренной склон его темнейший высокими голыми скалами, и от того долина Ваи казалась здесь шире и светлее. Саша помог геологу встать. «На мель, кажется, сели». «Вижу», — буркнул тот, растирая ушибленное плечо. «А все твои стихи. Теперь видишь, что все это значит?» Саша не ответил. Быстро сбросив сапоги и закатав штаны выше колен, он прыгнул в воду и попытался столкнуть плод по течению. Но не тут-то было. Мель держала его крепко. «Подожди, я толкнусь!» — крикнул Петр Ильич, беря в руки шест. Но не помогло и это. Плод будто прирос ко дну. Пришлось и геологу снимать сапоги. «Вот засели! Проворчал он, прыгая в воду и становясь рядом с Сашей, но плод не сдвинулся. «Может разгрузить его?» – предложил Саша и посмотрел по сторонам. Взгляд его невольно задержался на песчаной косе. На поверхности ее местами вспыхивали маленькие красные огоньки. Длинная отмель словно подсвечивалась изнутри множеством крохотных елочных фонариков. Глаза Саши загорелись любопытством. Петр Ильич, смотрите, что это там так блестит! Геолог поднял голову. Любопытно! Он протер очки и пригладил рассыпавшиеся волосы. Пойдем-ка посмотрим, что это за камешки. А плод, что плод? Петр Ильич раздраженно махнул рукой. Плод застрял навеки, его теперь надо вагами стаскивать. Он досадливо сплюнул и, подвернув повыше брюки, зашлепал песчаной отмели. Но Саша опередил его. В несколько больших прыжков, подняв фонтаны брызг, он первым подскочил к осе и, набрав в пригоршню песку, закричал. «Гранаты! Петр Ильич! Здесь все усыпано гранатами, точно такими, как вы показывали мне в музее!» Геолог выбрался из воды и молча склонился над отмелью. Чистый речной песок ее был действительно переполнен блестящими, почти прозрачными многогранничками, окрашенными в приятный буровато-красный цвет. Петр Ильич поднял несколько кристалликов и, вынув из кармана лупу, начал внимательно их рассматривать. Саша затаил дыхание. «Ну что?» «Гранаты?» – не вытерпел он долгого молчания геолога. Петр Лич покачал головой. «Едва ли». Он поднял еще несколько красных кристалликов и снова приставил глазам лупу. Наконец он спрятал ее в карман и торжественно произнес. «Ты знаешь, что это такое? Это кристаллы гельвина, одного из ценнейших минералов пегматитовых жил». Саша внимательно посмотрел на лежащие в его ладони красиво ограненные камешки. Но они ничем не отличаются от кристаллов граната. Да, по своим физическим свойствам гельвин действительно очень похож на гранат. Он также, как видишь, встречается в виде отдельных кристаллов, имеет примерно такую же твердость, цвет, блеск и злом. Одинаковы и их удельные веса, но кристаллическая структура их неоднотипна, поэтому гельвин имеет несколько иную огранку кристаллов, хотя заметить это не так просто. Что же касается их внутреннего строения и химического состава, то здесь нет ничего общего. В этом отношении наш красный камень, пожалуй, более всего подобен синему лазуриту, Тому, что мы нашли в мраморном овраге? Вот-вот, только вместо натрия и алюминия в состав Гельвина входят марганец и бериллий. Бериллий? Но ведь этих кристалликов здесь полным-полно. Да, гельвин нередко образует значительные скопления, имеющие промышленный интерес. Значит, это бериллиевая руда. Петр Ильич усмехнулся. Но если тебе так больше нравится, то можно назвать его и рудой. А еще какие минералы служат бериливой рудой? Чаще всего и в наиболее значительных количествах в природе встречается силикат берилия берил. Люди, незнакомые с геологией, знают главным образом его разновидность изумруд. Сравнительно часто встречается и другой силикат берилия, фенокит. Фенокит. Это тот минерал-обманщик, который теряет на свету окраску? Ты его знаешь? Мне рассказывал о нем Андрей Иванович. Когда он еще студентом был на производственной практике, ему попались на одном руднике красивые кристаллы какого-то неизвестного минерала. Они были окрашены в чудесный янтарный желтый цвет и искрились на солнце, как снежинки в лунную ночь». Он, конечно, набрал этих кристаллов, а когда пришел домой, то увидел, что они стали совершенно бесцветными, как простые стекляшки. Так? Саша с удивлением посмотрел на Петра Ильича. Да, а у вас тоже был такой случай? Геолог рассмеялся. Нет, у меня такого случая не было, но я знаю, что фенокид почти мгновенно обесвечивается на свету. Впрочем, обманщиком его называют не потому. А почему же? Название он свое получил за то, что его очень трудно отличить от кварца. Он имеет почти такие же, как кварц, твердость, блеск, характер излома. Так же, как и кварц, не растворяется в кислотах и не плавится паяльной трубкой. На поверхности земли он так же, как кварц, обычно бесцветен и прозрачен. Но в момент добычи некоторые его разновидности действительно бывают окрашены в нежные тона винно-желтого или розового цвета. Вообще, надо сказать, что среди берилиевых минералов немало прекрасных самоцветов. Это и король зеленых камней «Изумруд», и несказанно прекрасный минерал цвета морской волны «Аквамарин», И изумительный и очень редкий, но исключительно красивый голубой камень F-класс. Все эти минералы были известны людям с незапамятных времен. Ими восторгались, перед ними преклонялись, из-за них вели бесчисленные войны, но никому и в голову не приходило, что в состав всех этих камней входит замечательный металл, ценность которого неизмеримо выше, чем ценность любого самоцвета. Петр ильич, как же попали эти кристаллики гельвина в речной песок? Э, -э, -э вот это то самое интересное. Ты обрати внимание на то, что они почти совершенно не окатаны, значит река где-то совсем близко размывает коренное месторождение гельвина? «Я не сомневаюсь в том, что и этот камень...» — Петр Ильич подбросил на ладони яркий Александрит. «Найден где-то здесь, в долине Ваи. Вот о каких богатствах шла речь в древних легендах, и я уверен». Но в чем был уверен геолог, Саша так и не узнал, ибо в следующее мгновение Петр Ильич вскочил, как ошпаренный, и закричал испуганным голосом. «Саша! Плод!» Саша быстро обернулся и тоже не мог сдержать испуганного возгласа. Там, где только что темнела громада их плота, теперь свободно струились чистые воды ваи. Оба путешественника, как по команде, посмотрели вдоль реки. Вздох облегчения вырвался из груди Саши. Плот медленно плыл по течению метрах в трехстах от злополучной косы. «Бежим!» — воскликнул Саша и первым бросился в воду. Но бежать по воде было не так просто. Сразу же за перекатом река становилась глубокой, а сильное течение валило мальчика с ног. Тогда он повернул к берегу и вскоре выбрался на низкую песчаную отмель. — Скорее, Петр Ильич! Скорее! — торопил он геолога, на ходу отжимая мокрые брюки. Через минуту оба они мчались по-ровному, густо заросшему травой берегу. Плод плыл медленно. До него оставалось уже не более ста метров, когда путем преградил маленький ручеек. Ручеек пустяшный. Саша, не останавливаясь, перепрыгнул через него и уже начал огибать густые заросли кустарника, подступающие почти к самой воде. Как вдруг из-за них послышалось глухое рычание, раздался сильный треск, А в следующее мгновение кусты с шумом раздвинулись, и громадный медведь поднялся во весь рост перед глазами пораженного мальчика. Саша замер. Свирепый зверь повел из стороны в сторону огромной тупорылой мордой, шумно втянул ноздрями воздух и вдруг медленно, но решительно двинулся навстречу людям. Косматая шерсть стала на нем дыбом, глаза загорелись яростным огнем, а шумное, клокочущее дыхание, вылетавшее из полураскрытой пасти, перешло в глухой грозный рев. Саша похолодел. Острое, ни с чем не сравнимое чувство страха молнией пронзило его мозг. Он невольно попятился назад и в то же мгновение услышал за своей спиной быстро удаляющийся топот. Мальчик обернулся и увидел, что Петр Ильич, со всех ног мчиться обратно к перекату, стараясь почему-то держаться подальше от берега. Саша снова глянул на медведя. Зверь был уже совсем рядом. Раздумывать было некогда. Сознание страшной опасности словно подбросило мальчика над землей. В два прыжка взлетел он на пригорок, и точно ветер ринулся вслед за геологом. Злобное рычание зверя, раздававшееся за спиной, подстегивало его, как удары кнута. Оно будто ввинчивалось в его мозг, не давая ни на минуту опомниться и подумать о чем-либо другом. Единственное, что мог сообразить Саша, это то, что им не следует бежать в одном направлении. И так как Петр Ильич по-прежнему отдалялся от берега в сторону темных утесов, он снова спустился ближе к воде. Но зверь, видимо, не собирался оставить их в покое. Рев его становился все громче и яростнее. Саше показалось даже, что он уже слышит за спиной его горячее дыхание и тяжелый топот огромных когтистых лап. Он помчался еще быстрее, но в это время нога его зацепилась за корягу, и он с размаху полетел в густую траву. На миг сердце мальчика остановилось от страха, Но в следующее мгновение он снова вскочил на ноги и оглянулся назад. Медведь был, оказывается, далеко. Он как будто не торопился догнать беглецов, но и не прекращал преследование, быстро ковыляя вдоль берега и оглашая воздух грозным ревом. Саша перевел дыхание. Взгляд его скользнул по воде и вдруг остановился на знакомой косе, поблескивающей красными гельвиновыми огоньками. Сердце мальчика снова упало. Тут только он вспомнил, что их плод унесло течением. Саша быстро глянул вниз по реке, но поверхность ее была пустынной. Плод, по-видимому, уже скрылся за поворотом. Что же делать? Медведь приближался. Петр Ильич почти скрылся из виду. А плод? Плод может уплыть так далеко, что его нельзя будет и догнать. Саша посмотрел на противоположный берег. А что, если перебраться через реку? Он не знал, плавают медведи или нет. Но другого выхода не было. И Саша, не раздумывая, бросился в воду. Река была здесь неглубокой. Саша без труда пересек ее и вскоре выбрался на другой берег. Глаза его сейчас же отыскали медведя. Тот остановился и, казалось, с удивлением смотрел на человека, почему-то решившего переправиться через широкую реку. К воде он не подходил. Тогда Саша вскарабкался по склону и быстро отжал намокшие брюки и рубашку. «Теперь к плоту», – скомандовал он себе и снова помчался по берегу. Но бежать было трудно. Берег оказался крутым и неровным. К тому же он густо зарос молодыми елями и пихтами, Ноги Саши скользили по мшистой земле, одежда цеплялась за сучья, а глаза непрерывно следили за зверем, оставшимся по ту сторону реки. Между тем медведь постоял на месте, покрутил головой, медленно повернулся и заковылял по берегу, не отставая от Саши, но и не собираясь, видимо, перебираться через реку. Саша замедлил шаги. Медведь тоже как будто заковылял медленнее. Саша пустился бегом. Медведь тоже затрусил быстрее. И вдруг остановился. Рычание его стало глуше и мягче, а в голосе послышались даже странные нотки нежности. Саша невольно приостановился и посмотрел через реку. Жесткие, окаменевшие от напряжения черты лица его вдруг смягчились и расплылись в улыбке. Там, на противоположном берегу, из-за большого куста, росшего почти у самой воды, выскользнули два маленьких пушистых комочка и быстро покатились навстречу медведю. «Вот оно что!» – подумал Саша. «Это медведица с медвежатами. Теперь понятно, почему она так настойчиво преследовала нас». Саша не раз слышал, что медведь избегает встречи с человеком, но если набрести на медведицу с медвежатами, то можно жестоко поплатиться. Впрочем, на этот раз медведица была, по-видимому, и сама изрядно напугана, увидев двух бегущих прямо на нее людей. Недаром она ограничилась лишь тем, что отогнала их от своего выводка. Между тем, медвежья семейка скрылась в густых прибрежных зарослях, и обычная тишина воцарилась над таежной рекой. Саша облегченно вздохнул и, спустившись ближе к воде, побежал за уплывшим плотом. Догнал он его лишь за третьим поворотом. Их плот, которому Саша так привык за неделю плавания, который был их домом, складом, лабораторией, от которого зависело все благополучие их путешествия, Спокойно плыл посередине реки, будто управляемый чьи-то сильными опытными руками. Саша, вновь не раздеваясь, бросился в воду и вскоре на стику прямого беглеца. Потом он подчалил его к берегу, закрепил за большой камень и только тогда смог наконец подумать о судьбе своего спутника». Петр Ильич остался где-то далеко за перекатом и, может быть, до сих пор еще бежал от зверя, не зная, что тот давно уже их не преследует. Как сообщить ему об этом? Кричать? Слишком далеко. Догонять на плоту? Бессмысленно. Против течения плот плыл О, очень медленно. К тому же Саша совершенно выбился из сил. А что, если выстрелить из ружья? Конечно, Услышав выстрел, Петр Ильич сразу же догадается, что Саша добрался до плота и пойдет на звук выстрела. Мальчик взял ружье и выстрелил. Подумал немного и выстрелил еще раз. Только после этого он переоделся, разжег костер и, развесив на кустах мокрую одежду, прилег на мягкую траву. Прошло с полчаса. Саша напряженно вслушивался, ожидая шагов или голоса геолога. Но было тихо. Мальчик забеспокоился, он встал на ноги и громко крикнул. Ответа не последовало. «Неужели с ним что-нибудь случилось?» – произнес он в большой тревоге и после минутного раздумья решил плыть к перекату. Все тело у него болело, ноги казались чугунными, Только теперь, после небольшого отдыха, ощутил он по-настоящему огромную усталость, вызванную неожиданным состязанием с рекой и свирепой медведицей. Хотелось снова повалиться на траву, вытянуть ноги и лежать, лежать, ни о чем не думая, наслаждаясь отдыхом и тишиной, нарушаемая лишь мирным потрескиванием костра. Но Петр Ильич не подавал никаких признаков жизни. А что, если с ним и в самом деле что-нибудь случилось?» Саша решительно затоптал костер, собрал одежду, отвязал плод и погнал его вверх по реке. Глаза мальчика внимательно обшаривали оба берега. Вот тот куст, из-за которого выскочили медвежата. А вот и коса с гельвином. «Где же Петр Ильич?» Саша перевалил через перекаты и снова подчалил плот к берегу. Плыть дальше было рискованно. Геолог мог остаться ниже по течению. Что же делать? Саша с минуту подумал, перезарядил ружье и снова выстрелил. И тот со стороны огромных голых скал, возвышавшихся на правом берегу, послышался как будто слабый человеческий голос – Саша крикнул, в ответ снова раздался тихий приглушенный звук, напоминающий человеческий голос. Саша внимательнее вгляделся в темные утесы. До них было совсем недалеко, но звуки были слабые-слабые, и доносились они как будто из-под земли. Что-то тут не так. Он укрепил плот и, взяв на всякий случай ружье, выскочил на берег. Мрачные... Поднимающиеся высоко по небу утесы казались развалинами какой-то огромной древней крепости. Саша подошел к ним почти вплотную и крикнул. «Петр Ильич!» «Ос!» <звык> Послышалось снова откуда-то из-под земли. Саша огляделся по сторонам. Нигде никого не было. Тогда он снял с плеча ружье и пошел на звук загадочного голоса. Под ногами его резко поскрипывала каменистая осыпь. Утесы, казалось, насторожились в ожидании чего-то недоброго. Саша невольно замедлил шаги. — Петр Ильич! — крикнул он еще раз, почему-то оглядываясь назад и понижая голос. Снова донеслось до Саши, и в то же мгновение он чуть не наступил на огромное пятно густой, застывшей крови. Мальчик вздрогнул и в ужасе отдернул ногу. Свежая, чуть запекшаяся кровь широко растеклась по каменистой почве, а отдельные брызги ее виднелись даже на соседних скалах. «Петр Ильич!» Закричал Саша голосом, полным отчаяния и ужаса. «Здесь!» Глухо, но на этот раз отчетливо раздалось у самых его ног. Мальчик начал лихорадочно обшаривать глазами землю, ожидая увидеть окровавленное тело геолога. Но кругом были лишь серые, забрызганные кровью камни а откуда-то из-под земли снова и снова доносился глухой могильный голос. Сашу охватил ужас, он судорожно сжал в руках ружье и в то же мгновение увидел огромную черную тень, стремительно пронесшуюся у него над головой.